о этой чертовой планеты не лады с желудком проворчал пью когда купол пошатнулся и в километре к юго западу прорвался пузырь разбрызгав серебряный гной по закатному небу солнце садилось уже второй день хотел бы я увидеть человеческое лицо спасибо сказал мартин конечно твое лицо человеческое ответил пью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 «Неужели так выглядят человеческие существа?» — удивился Пью. «А я и забыл». «Заткнись, Оэн. Мы выходим на связь». «Исследовательская база «Либра» вас вызывает корабль Пастерина. «Я — Либра. Настройка получу. Опускайтесь». «Отделение от корабля через семь земных секунд. Ждите». Экран погас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 Звуки были почти неслышны. Пью и Мартин защелкнули шлемы скафандров, закрыли люки купола и громадными прыжками, словно прославленные артисты балета, помчались к капсуле. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в четыре минуты, сотни метров друг от друга. Выходите, сказал по рации Мартин. Мы ждем у дверей. Выходите.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 Все они были высокие, черноволосые, с такой же бронзовой кожей и носами с горбинкой. Все на одно лицо. Четвертый выпрыгнул из люка. «Мартин, старик», — сказал Пью, — «к нам прибыл клон». «Правильно», — ответил один из них. «Мы?» «Десятиклон. По имени Джон Чоу. Вы лейтенант Мартин?» «Я Оэн Пью». «Альвара Гильен Мартин», — представился Мартин, слегка поклонившись. Еще одна девушка вышла из капсулы. Она была так же прекрасна, как остальные. Мартин смотрел на нее, и глаза у него были, как у перепуганного коня. Он был потрясен. «Спокойно», — сказал Пью на аргентинском диалекте. «Это всего-навсего близнецы». Он стоял рядом с Мартином. Он был... Доволен собою. Нелегко встретиться с незнакомцем. Даже самый уверенный в себе человек, встречая самого робкого незнакомца, ощущает известные опасения, хотя он сам об этом может и не подозревать. Оставит ли он меня в дураках? Поколеблет ли мое мнение о самом себе? Вторгнется ли в мою жизнь? Разрушит ли меня? Изменит? Будет ли он поступать иначе, чем я?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 оживают смутные страхи. Клон, состоявший из пяти юношей и пяти девушек, за две минуты успел сделать то, на что обыкновенным людям потребовалось бы двадцать. Поздоровался с Мартином и Пью, окинул взглядом Либру, разгрузил капсулу, приготовился к переходу под купол.